Ируан ДОУДАЛЬ ИНДЕРА 6.20 Дана проснулась в 6.20 за 10 минут до звона будильника, не потому что выспалась, а просто по привычке. Сунула телефон в карман пижамных штанов, сгребла плед и подушку с неразобранного дивана, на котором уснула с планшетом где-то в начале второго, оттягивая момент, когда придется идти к мужу в спальню. Сунула в шкаф и пошлепала в ванну почти беззвучно повторяя обычную утреннюю молитву будь все проклято будь все проклято господи прокляни пожалуйста все молитва судя по всему работала достаточно эффективно по крайней мере по утрам окружающий мир обычно производил впечатление вполне проклятого не самым страшным смертным проклятием а так серединка наполовинку впрочем дана не особо обольщалась на свой счет Ясно же, что по утрам еще куча народу проклянет все на свете. Получается дружный хор. Вероятно, быть проклятым — это такая утренняя зарядка мира, одно из великого множества обязательных мучений, необходимых для поддержания внутренней дисциплины и общего тонуса. Сама дана зарядку по утрам не делала. Ради зарядки пришлось бы просыпаться еще на полчаса раньше. Ну уж нет. 6.30 Будильник в телефоне начал трезвонить в половине седьмого, когда Дана стояла под душем, не то чтобы наслаждаясь звонкими тугими струями горячей воды, как обычно говорят в таких случаях, но уже не очень сильно от них страдая, умеренно, в самый раз. Дана умеренно страдала, энергично намыливая колени, а телефон звонил. Это повторялось каждое утро. Дана всегда забывала отключить будильник, проснувшись. Вернее, притворялась, будто забывает. На самом деле, ей нравилось надеяться, что однажды этот звонок раньше времени разбудит дочку и мужа, которым можно дрыхнуть почти до семи, пока готовится завтрак. Будь они оба прокляты вместе с остальным окружающим миром и еще дополнительно 2400 раз по одному проклятию на каждую секунду сладкого утреннего сна. Но они никогда не просыпались. Что, в общем, понятно. Телефон в кармане пижамы. Пижама на вешалке в ванной. Между запертой дверью ванной и комнатами коридор. Даже если не спать, вряд ли что-то услышишь. Так жаль. 6.35 В 6.35 Дана вышла из ванной и поплелась на кухню. Нажала кнопку кофемашины, щелкнула кнопкой чайника, достала из хлебопечки еще теплый домашний хлеб, шваркнула на плиту сковородку, нарочно стараясь произвести побольше шума. Но это не сработало. Это никогда не срабатывало. У мужа и дочки был крепкий сон. Пока кофеварка фыркала, чайник задумчиво подвывал, а сковородка разогревалась, Дана стояла, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу, и тихо бормотала. Ай на бурды, до тихан, я, лай улулу, до рабу, гумустан, а юны, куверды. Это почему-то всегда помогало. Если прижаться лбом к любой твердой поверхности и говорить вслух первую пришедшую, не на ум даже, просто на язык, бессмысленную чушь, можно не сойти с ума, даже утром, пока жаришь яичницу после пяти часов тревожного, обреченного на скорую гибель от звона будильника сна. 6.50 Ровно в 6.50 из спальни донеслось треньканье мужненного телефона. 6:53 в ванной зашумела вода, в 6:58 наступила тишина, в 6:59 раздался теоретически приятный слуху всякой матери, а на практике ненавистный, как и все остальные утренние звуки, детский смех, означавший, что Дариус разбудил Машку, и сейчас они придут жрать. Дана залила кипятком пакетик ягодного чая для дочки, нажала кнопку кофейной машины и усилием воли сложила губы в традиционную утреннюю улыбку. Вполне можно одновременно улыбаться и все проклинать. Мама, папа, я счастливая семья. Чего ж этим проглотом не быть счастливыми, когда завтрак уже на столе? 7.35. В 7.35 Машка пошла одеваться. Сама. Спасибо, Господи, хоть что-то она уже способна сделать сама. Дарюс, читавший за завтраком новости, неохотно отложил планшет, буркнул. Спасибо. И тоже встал из-за стола. 7.55. В 7.55 Дарюс с Машкой вышли из дома, как всегда, с запасом. Первый урок начинается в половине девятого, а идти до школы максимум 20 минут. Даже медленным шагом толстяка Дарюса, даже если постоянно останавливаться, как это делает Машка, чтобы подобрать яркий лист, круглый камешек и всю остальную грязь, какая найдется на улице, всю эту проклятую грязь, Хорошо, что Дарюсу на работу только к девяти, ехать пятнадцать минут на автобусе, и он всегда сам провожает Машку до школы. Дариус никогда не сердится на дочку, не кричит, не торопит. Хорошо, что ему все равно. 7.58. Самое обидное — невыносимо. До злых, молча проглоченных слез обидное, что Дани на работу тоже к девяти. Причем ей даже ехать никуда не надо. Только выйти из дома, свернуть за угол, и все, уже пришла. Если бы муж и дочь были способны сами приготовить себе завтрак или просто соглашались убраться из дома без обязательной утренней жрачки, можно было бы спать почти до половины девятого. На два часа дольше. На целых два прекрасных, длинных утренних часа. «Будьте вы прокляты!» — привычно думает Дана, складывая тарелки в посудомойку. «Будьте вы прокляты!» Повторяет она про себя, выглядывая в окно, чтобы помахать им на прощание. Дарюсу все равно, а Машка всегда оглядывается и радуется, увидев в окне маму, не стоит ее огорчать. Поэтому Дана энергично машет, Машка восторженно прыгает, муж оборачивается, лениво поднимает руку в приветственном жесте. «Зачем это он?» — Устало думает Дана. «Наверное, считает, мне будет приятно». «Да я прям помираю от счастья». От того, что какой-то толстый мужик оглянулся и помахал. «Я вас не люблю», — говорит Дана вслух. «Не люблю, так и знайте. Ни капельки, обоих. Мечтаю, чтобы вы исчезли. Надоели. Убирайтесь вон». Муж и дочь, конечно, ее не слышат, но послушно скрываются за поворотом. А Дана все стоит у окна, зажмурившись, бормочет про себя. «Терао». «Утверда». «Алисо». «Хрумандрис». «Адру». «Курандай». Сейчас ей почти легко. В 8.20 Дана вышла из квартиры. Слишком рано. Но делать дома особо нечего. А если на полчаса прилечь, встать потом будет так трудно, что, ну, его к черту, одного утреннего подъема вполне достаточно, чтобы сделать жизнь совершенно невыносимой, ни к чему подвергать себя этой пытке два раза подряд. Поэтому перед работой Дана часто заходит в кафе напротив троллейбусной остановки на углу улиц Винцио, Кудиркус и Чурленя и заказывает маленький черный без молока. Это, конечно, глупая, ненужная, лишняя трата – платить полтора евро за кофе, когда дома отличная кофемашина. Капсула стоит примерно втрое дешевле. Но, во-первых, дома, кроме кофемашины, кушетка на кухне, диван в гостиной, кровать и еще кровать. Ляжешь, не встанешь, а встанешь – заново все проклянешь. А во-вторых, в этом кафе так чудесно пахнет кофе и свежей выпечкой. Такие удобные стулья, такие широкие подоконники, такие белоснежные стены, такие смешные круглые банки с хризантемами на столах, такие улыбчивые баристы, такие симпатичные посетители, что поневоле чувствуешь себя почти живым человеком. А в тягостном повседневном существовании появляется некое подобие смысла. Обман, конечно, но очень приятный обман. И уж всяко стоит 30 евро в месяц. А сэкономить можно на чем-нибудь другом. 8.55. Без пяти девять Дана входит в свой офис, здоровается с коллегами, снимает пальто, садится, включает компьютер, и ее охватывает тоска, такая привычная, что впору начинать считать ее даже приятной, как минимум успокаивающей. Я хочу выйти, биться об стены, следовательно, существую. Чего ж мне еще? Но Дана, конечно, не воет, не бьется, а улыбается всем присутствующим. Говорит, какое прекрасное утро, очень теплая осень в этом году. 13.00. Коллеги ушли на обед, а Дана осталась. Она всегда остается. Ей удалось договориться с начальницей. Та пошла навстречу, разрешила Дане работать без обеденного перерыва и уходить на час раньше, не в шесть, а в пять, чтобы забрать Машку с продленки в половине шестого. Не то, чтобы это было жизненно необходимо, продленка официально работает до шести вечера, а неофициально с детьми всегда кто-нибудь сидит до семи и даже дольше, пока всех не разберут. Просто Дана не любит делать большие перерывы в работе и есть в середине дня. После еды очень хочется спать и невозможно сосредоточиться. Слишком просто сделать ошибку, а ошибок лучше не делать, слишком уж долго и муторно их потом исправлять. Поэтому, оставшись одна, Дана пошла на офисную кухню и нажала на кнопку кофейного автомата. Кофе здесь скверный, зато бесплатный, и почти всегда найдется печенье или сушки, или просто сухарики в специальной вазе для всех. Можно сгрызть кусочек, чтобы не тошнило от голода, запить жидкой молочно-кофейной бурдой и обратно к компьютеру. К цифрам, написанным в столбик, буквам, написанным в строчку. До конца ежедневной умеренно мучительной пытки осталось чуть меньше четырех часов. Но прежде чем сесть за работу, Дана прижалась лбом к оконному стеклу и какое-то время неподвижно стояла в надежде, что сейчас не на ум, сразу на язык, снова придут бессмысленные сочетания звуков «Дурбурдат», «Ататун», «Мулустай», успокоительное, как лекарство, ласковые, как поцелуй бездны, в которую мы все падаем, падаем, падаем. И те, кто ведет себя хорошо, не кричит, не плачет, не бьется о стены, не бросается на людей, Выполняет обязанности, подчиняется правилам, умирают заранее, не достигнув самого дна, не ощутив боль удара, потому что она была равномерно распределена на все время падения. Вполне щадяще распределена. Но слова не пришли. Они почти никогда не выговариваются на работе, даже когда никого нет рядом. Видимо, просто обстановка не та. 16.59 16.59 Без одной минуты пять Дана выключила компьютер, вежливо попрощалась с коллегами, привычно сжалась в комок от их завистливой неприязни. Только делает вид, будто не ходит обедать. На самом деле остается и ест, пока никто не видит. Кофе пьет и бездельничает. Пани Галя однажды вернулась за зонтиком и застукала эту выдру на кухню. Это у нас называется «не ходить на обед». Примерно так, думаю, дамы из бухгалтерии. Но вслух, конечно, никогда ничего не говорят. Они вежливые. Да и к Дане относятся скорее с симпатией. Просто вот прямо сейчас она свободна, как птица, и может делать, что хочет, наслаждаясь многообразием чудесных возможностей. Хоть за дочкой в школу, хоть в супермаркет за хлебом и макаронами, хоть домой варить мужу обед, а остальным сидеть на работе еще целый час. 17.08. По дороге к Машкиной школе Дана встретила кошку, трехцветную, гладкошерстную, старую знакомую, часто попадается на пути. Кошка ласковая и непугливая, наверное, раньше была домашней, а может, просто научилась ладить с людьми, вон какая гладкая и упитанная. Окрестные жители неплохо ее подкармливают. Дана и сама бы покормила, но у нее с собой нет никакой еды. Кошка нравится Дане, жила бы одна, взяла бы ее, не задумываясь, но Дана живет не одна. Еще неизвестно, понравится ли кошка Дарюсу и будет ли убирать за ней Машка. Скорее всего, не будет. А значит, на Дану свалится дополнительная работа. Нет уж, так не пойдет. Дана присела на корточки, предусмотрительно подобрав пол и пальто, чтобы не перепачкать. Осторожно, одним пальцем погладила пёструю кошку. Кошка тут же замурлыкала. «Извини», — сказала ей Дана. «Ты очень хорошая кошка, но мне нечем тебя любить». Хотела, конечно, сказать, «мне нечем тебя накормить», А вышло вот так. Чуть не заплакала от этой своей оговорки, но сдержалась. Машка заметит, если Дана придет зарёванной. Не нужно ее лишний раз огорчать. Семнадцать-двадцать. Ровно в двадцать минут шестого Дана поднялась на школьное крыльцо. Машка выскочила навстречу, повисла на шее. Такая тяжелая, здоровенная уже корова, а верещит в самое ухо что-то младенческое, глупое, бессмысленное, свое. Ничего-ничего, это надо просто перетерпеть, желательно ласково улыбаясь. Машка не виновата, что маме нечем любить, даже пёструю кошку. Никого нечем любить. 17.35 Машка пожаловалась, что на проленке сегодня не гуляли. Воспитательница сказала, дождь собирается. Неправду сказала, не было никакого дождя. Стала уговаривать. Давай пойдем домой через парк. Да, она открыла был рот, чтобы сказать, «В субботу пойдем, а сейчас мне некогда. Папа вот-вот придет с работы, а у нас ужин не готов». Но передумала. Вдруг поняла, что гулять с дочкой в парке, конечно, не слишком весело, но гораздо проще, чем готовить проклятый ужин. Написала Дарюсу: «Пошли с Машкой в парк, задержимся. Купи себе пиццу или придумай еще что-нибудь». Муж кратко ответил, «Супер». И Дана подумала, что гулять по вечерам надо почаще. Можно вообще каждый день. А Дарюс пусть жрет свою любимую пиццу. Все равно жирной. Хуже уже не будет. А если и будет, плевать. 18.18. 18. Набегавшись, Машка стала плести венок из красных кленовых листьев. Дана достала телефон, чтобы проверить, не написал ли что-нибудь муж время на телефоне было красивое восемнадцать восемнадцать в юности дана считала подобное совпадение хорошей приметой а теперь конечно не верила в такие глупости но все равно почему то обрадовалась закрыла лицо руками холодными как мокрые листья беззвучно пробормотала ковет, глимускаль машка дернула ее за рукав мама ты что плачешь дана отняла руки от лица улыбнулась ну что ты просто немножко устала пойдем Можно я доплюту венок? спросила дочка. Да, она хотела сказать, что за глупость. Зачем тебе этот венок? Скоро стемнеет. Пора домой. Но неожиданно для себя согласилась. Конечно, можно. Мы никуда не спешим. 19.31 Домой пришли аж в половине восьмого. Дарюс встретил их на пороге, очень довольный, в переднике, прямо поверх костюма, с кухонным ножом в руках. На столе лежали коробка спицей, одна большая, две маленькие, и стояла пластиковая миска до краев, наполненная слишком крупно нарезанными огурцами. Муж объявился я от гордости. Пока вы гуляли, я сделал салат, чтобы, как ты говоришь, не одни углеводы. Да уж сделал, так сделал, саркастически подумала Дана, но вслух, конечно, сказала. Ты у нас молодец. 22.55. Машка давно спала, Дарюс клевал носом на кухонной кушетке, делая вид, будто внимательно смотрит сериал. Наблюдать его муки было невыносимо, и Дана сказала, «Ты и сиди спишь, иди в кровать». «А ты опять будешь спать на диване?» — спросил муж. Спросил не сердито, как раньше, не обиженно даже, но так по-детски беспомощно, что у Даны язык не повернулся ответить, «Все лучше, чем слушать твой храп». Сказала, «Ну что ты?» Я случайно вчера в гостиной заснула. Хотела немножко почитать, и вдруг брык, как выключили меня. Иди в кровать. Я сейчас хлеб на утро поставлю, развешу стирку и тоже приду. Давай я развешу, — предложил Дарюс. Встал с кушетки и отправился прямо в спальню. Он всегда сам предлагает помочь, а потом ничего не делает. Словно бы верит, что слов достаточно. Удивительный человек. И сердиться на него бесполезно. Да и как рассердишься на такого беднягу? — Невеселая участь — жить с женщиной, которая проклинает тебя по утрам, а вечерами просто глядит с нескрываемым отвращением. Бедный жердяй, так влип. А уж Машка как влипла, — подумала Дана, аккуратно насыпая муку в мерный стакан. — Вообще ни за что ни про что. Я ее не люблю. И вряд ли когда-то кто-то полюбит. Она пока вполне ничего, но вырастет жирной коровой, вся в отца. 23, 12. Белье развешено, хлебопечка перемешивает тесто. Начало двенадцатого. Самое время идти спать. Завтра снова подъем в половине седьмого. Но обидно. Когда и жить, если не сейчас? Домашние наконец-то улеглись, не путаются под ногами. Хлебопечка уютно жужжит, за окном накрапывает мелкий осенний дождик. А Дана стоит, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу, и беззвучно плачет о тех, кого не может любить. А мужа? дочке и пестрой кошке, которая, впрочем, наверняка забралась в какой-нибудь теплый сухой подвал, свернулась клубочком и чувствует себя гораздо лучше всех нас вместе взятых. Надеюсь, что это так, думает Дана. Пусть хотя бы кошке будет сейчас хорошо. А потом слезы заканчиваются, и к Дане приходят слова. Айобель, тихо бормочет Дана. Ланексаль, Шилтумара, отдайте. доудаль Индера один Дана Лой Элинталь Маль Муран 18 восемнадцатый младший принц туманных долин Адайте открывает свой темный глаз, предназначенный для созерцания ночи видит рядом свою старшую сестру-близнеца Дану Лой Альдимер Маль Муран Токати и плачет от облегчения всеми тремя подвластными ему долинами и еще одной отцовской. Благо отец разрешает детям плакать его самой дальней долиной, когда для полного выражения чувств не хватает своих. «Опять страшный сон приснился?» — спрашивает сестра. И Дана Лой Элинталь Маль Муран Йотарана кивает а потом говорит сквозь слезы своих долин. «Такое ужасное место мне снилось, милая ее-то Катя. Там никто не смеет спать, сколько хочет, и не может делать, что хочет. И я там не умел, не умела. Мне было нечем любить. Скажи мне, что так не бывает, милая ее-то Катя. А если бывает, объясни, как сделать, чтобы так не было? Потому что если так все-таки где-нибудь, хоть для кого-нибудь есть, я не согласен быть» ты такой смешной я тарана улыбается сестра восемнадцатая старшая принцесса туманных долин отдайте конечно так не бывает мало ли что иногда может присниться не плачь мой маленький не бойся я буду рядом спи